«Не вспомнил ничего из того, что мне надо знать». «Мне нечего вам сказать, ваше величество», — ответил тот. Ложь довольно легко сорвалась с его языка, слишком быстро. «Алвис, я никогда не отличался терпением, даже в прежние времена, поэтому предлагаю хорошо подумать. Достаточно правильно мотивировать, и ты с готовностью все расскажешь». Парея переводила взгляд то на мужа, то на брата. Серебристые ободки в ее глазах злобно горели, а рука крепко сжимала подлокотники кресла. «Ответ тот же, Ваше Величество», — заявил Алвис. Гелиан глубоко вздохнул. «К чему эти церемонии? Мы здесь одни. Зачем притворяться, что мы друзья?» «Он не боится. Нисколько». Гелиан и без него мог узнать все, что требовалось, но он должен был понять, на чьей стороне этот маль и свой выбор Алвис явно сделал. «Притворяться? Разве мы не друзья?» Губы короля растянулись в мрачной улыбке. «Еще помнишь, что значит это слово?» произнес Алвис ровным голосом, в котором звучали резкие ноты. Это начало надоедать Гелиану. Воздух вокруг него завибрировал. «Острый язык тебя когда-нибудь погубит, как и безрассудство нашего общего друга. поди прочь». алвис поднялся с кресла и положил руку на плечо сестры. «Аррея, идем?» «Она остается», — холодно бросил Гелиан. «Все нормально», — сказала Аррея, заметив, как брат сжимает и разжимает пальцы свободной рукой. «Пожалуйста, Алвиз, иди». Он с трудом сглотнул, убрал ладонь и направился к выходу. Хлопнула дверь. гелен встал и подошел к жене. «Вернись в наши покои». После того разговора в коридоре Рея больше не появлялась в королевских покоях и старалась вовсе избегать с ним встреч. Когда слуги пришли забирать ее вещи, Гелиану потребовалась вся сила воли, чтобы не сорваться на ни в чем не повинных мальных, Ему не нужна была грязь в собственном дворце. «Нет», — ответила Рея, стараясь выровнять дыхание. Она не боялась его, хотя и чувствовалось, что ей было сложно находиться рядом с ним, и от этого знания у него в груди неприятно засаднило. Гелиан поморщился. «Мне не нравится, что моя жена спит в чужой постели». «Более того, невыносима даже мысль о том, где и с кем ты проводишь ночь». «Тебе прекрасно известно, что я ночую в покоях матери», ответила Орея дерзко, словно бросала ему вызов. «Ты можешь быть королем Мальнбурна, но я не твоя королева, не твоя жена, я не твоя». От холодности в бездонной синеве глаз и не меньшей холодности в ее словах, узел внутри его натянулся сильнее. Гелиан потер грудь, будто где-то там зияла открытая рана. Он прошел вокруг Ареи, коснувшись спинки кресла, и натянуто улыбнулся. «Скажи, тебя устраивает, что твой отец, предатель и убийца королевской семьи, сейчас сидит в темнице, а не развеян по ветру?» что мать, жена предателя, живет во дворце. А брат, твой драгоценный брат-близнец, занимает столь высокую должность и положение. Тебе известно, какая участь положена семье предателя? Они в моей милости только потому, что ты моя королева, моя жена, ты моя. Иначе ради чего мне проявлять такую благосклонность? Рея оцепенела, даже не моргала. «Ты угрожаешь мне?» Гелиан наклонился, и она напряглась. «Это не угроза, а справедливость». «Ты не можешь меня принудить?» выдохнула Арея. «Мог бы, и поверь, это не составило бы труда, но я даю тебе выбор», прошептал он ей на ухо. Арея вздрогнула, даже подскочила. «Какой же это выбор?» «Это же принуждение!» «Нет, дорогая, решать тебе». Гелен слегка надавил ей на плечи, заставляя сесть. «Если сегодня вечером ты не вернешься в наши покои и не начнешь вести себя, как подобает королеве, мне больше незачем будет проявлять благосклонность к предателю и его семье». «Мерзавец!» Он усмехнулся. «О, думаю, скоро меня будут называть и похуже». «Невыносимо видеть тебя таким», — шептала Арея, — «слышать подобные речи». Гелен предпочел проигнорировать ее слова. «Шантажируешь родными, зная о моей способности», — продолжала она. Арея любила рисковать и часто переоценивала свои собственные силы. Ее магический щит пробивал даже обычной старейшина — Ей еще многому предстояло обучиться. «Твоей способности?» Он вновь усмехнулся. «Не льсти себе, любимая. Не называй меня так. Твой щит для меня не помеха. Ты и пяти минут его не удержишь». На мгновение между ними повисла тишина. Рея спрятала лицо в ладонях, и при виде этого грудь Гелена сжалась от боли. Он опустился перед ней на колени, отвел ее руки и приподнял голову за подбородок, а затем прильнул к побледневшим губам. Она не сопротивлялась, но ну и не подалась ему навстречу. Когда Гелиан отстранился, чтобы взглянуть на нее, Арея вдруг наклонилась и провела пальцами по его щеке Выражение ее лица изменилось, стало таким же мягким, как и прикосновение. «Вернись ко мне», — прошептала она, — И Гелиан оцепенел. «Я знаю, что ты где-то там. Я люблю тебя, гелен Услышь меня!» Еще тише сказала Аррея. «Вернись. Прошу тебя». Он содрогнулся и резко встал. «Аррея, я прекрасно тебя слышу. Повторяю в последний раз. Я никем не одержим. Теперь я такой. Прими это. Или я...» «Заставлю тебя принять». «Ничего не чувствовать. Самое лучшее, что могло случиться со мной». «Тогда зачем тебе я?» — выдавила она. «Это то, чему я не могу противиться. То, что я не в силах понять. Ты — моя единственная слабость», — хотелось сказать ему, но он одернул себя, прежде чем слова сорвались с уст. «Гелен?» Он вздрогнул при звуке своего имени на ее губах. «Да, Арея». Их глаза встретились. «Я буду рядом, но никогда не буду принадлежать тебе такому». «Не зарекайся, дорогая Арея», — с раздражением ответил он, направляясь к двери. «До вечера». Мальнийская армия выступила несколько дней назад. Гелиан тоже отправился в путь, рассчитав время так, чтобы прибыть к Деросу одновременно со своими воинами. У него был план, да не один, четкая цель и оставленное ему наследие. В конце концов, король Мальнборна не варвар и не нуждался в рабах, и ему незачем было истреблять половину людей Хадингарда. Гелиан все просчитал. Он завершит дело деда, и сделая то, на что Кьелл так и не решился. На последнем военном совете главнокомандующие обсудили со своими военачальниками стратегию, стараясь учесть каждую мелочь, но Гелиан озвучил не все. Сейчас он мог доверять лишь себе. Подлетая к Дэросу, он раз за разом мысленно возвращался к жене. Она осталась в Мальнборне, и, казалось, впервые обрадовалась тому, что ей не позволили отправиться в поход. Рея вернулась в королевские покои, однако каждую ночь отгораживалась от него стеной из подушек, и это настолько забавляло, что Гелиан даже не злился. Может быть, он и не отличался терпением, но ее готов был ждать сколько угодно. Эта женщина вновь будет всецело принадлежать ему. Гиллиан посмотрел вниз, отогнав посторонние мысли. Ему нужна ясная голова. Мальнийская армия двигалась стройными рядами и находилась примерно в нескольких часах верховой езды от столицы Хаддингарда. Войско сопровождало безоблачное голубое небо. Солнечный свет отражался от глянцевых рукоятей копий, висевших в ножнах за спинами мальнов. Армию король отправил небольшую, но состоявшую по большей части из нескольких элитных отрядов. Лучшие из лучших. Здесь был и бывший отряд Стейна. гелен не хотел попусту растрачивать мальнийские силы и терять даже одну единицу. Человек, пусть и с отравленным топором, едва ли сможет приблизиться к элитному воину. В тылу, как и всегда, находились несколько целителей и старейшин, отобранных Хевардом из самых талантливых учеников. Мальны беспрепятственно пересекли земли Даллана и уже приближались к главному городу области, не встретив никакого сопротивления. Что неудивительно, ведь люди не рискнули сражаться на открытой местности, а предпочитали спрятаться за стеной. Пока мальнийские отряды подъезжали к городским воротам, Гелиан пролетел над столицей, внимательно изучая позиции противника. Некоторые детали заставили его прищуриться и насторожиться. Вместо привычных луков и стрел, которые никак бы не помогли людям, на позициях стояли какие-то хитроумные машины с широким стволом по центру. Они напоминали пушечные орудия на боевых кораблях, но в городах Гелиан ничего подобного раньше не видел. Он спустился на землю, где перед основными отрядами выстроились военачальники и сильнейшие элитные воины высших уровней. Место Гелиана по центру занимал Таллин, по одну руку от него стоял Алвис, по другую — Роймунд. Левым флангом командовал Раут, а правый взял на себя Орм. Позади них тянулись стройные ряды непревзойденных бойцов в серебристых и черных одеждах. На воинах был боевой костюм с усовершенствованными доспехами и копье в руках. Щиты, мечи, луки, которые обычно люди использовали в бою, мальнийскому воину не требовались, лишний груз. Темнорожденные и светлорожденные воины прошли основательную подготовку и быстро научились работать сообща, хотя это не мешало им смотреть друг на друга с прежним пренебрежением. Темный костюм Гелиана, покрытый плотной чешуей, отливал на солнце серебром Черные волосы не спадали на плечи, он оставил их распущенными, они не мешали ему. Гелиан не собирался сражаться, по крайней мере, в облике Мальна. Он прошелся перед командующими, а затем развернулся к железным воротам Деароса, откуда должны были появиться люди. Гелиан долго и сосредоточенно вглядывался вперед, отлично зная, что лорды не выйдут за стены, не рискнут своими шеями в прямом смысле слова. Поэтому он ждал. Когда Гелиан решил, что никто из людей выходить не намерен, Ворота начали открываться. Отряд хадингардцев состоял из десяти всадников. Их золотистые доспехи, на нагрудниках которых красовался герб в виде меча и мальнийского копья, сверкали в лучах солнца, а за спинами развивались темно-бордовые плащи. Впереди ехали два знаменосца с королевскими штандартами. гелен усмехнулся. «Посланники». «Лорды отправили посланников». Он молча дождался, пока хадингардцы преодолеют путь и встанут в нескольких метрах от передовой линии Мальнов. гелен шагнул к людям. «Ваше Величество, подать коня?» — обратился Роймунд. «Не нужно. Командующие, за мной!» Гелиан сделал еще пару шагов навстречу хадингардцам. Алвис и Роймунд спешились и двинулись следом гелен не мог не заметить напряжение алвиса что неудивительно ведь друг всегда был вспыльчив и порой ему с трудом удавалось держать себя в руках если остальные командиры и разделяли позицию алвиса то никак этого не показывали один из хадингерцев по всей видимости обладавший полномочиями говорить от имени лордов выехал вперед «У ваших лидеров не хватило смелости выйти к мальнийскому королю?» — громко спросил Гелиан и изогнул губы в усмешке. «Лорд Викар, управитель Болдера и избранный регент Хаддингарда, знает о склонности мальнийского короля к насилию и неуважению к честным переговорам», — ответил посланник спокойным поставленным голосом. «Забавно», — хмыкнул Гелиан. «Вы имеете в виду то, что случилось в Тасфиле? Приставить меч к горлу короля Хадингарда и его главного советника? Это ли лорд Виккар считает честными переговорами? А на вашей жизни ему, видимо, плевать», — добавил он. «Мы осознаем свой долг перед королевством», — отчеканил мужчина, хотя его лицо побледнело. Хадингардские воины — по-прежнему стояли за его спиной молча и неподвижно, словно телохранители. гелен рассмеялся, но смех вышел хриплым и мрачным. «Похвально! Однако передайте лорду Викару, он должен немедленно сложить отравленное оружие и, как регент, преклонить колено перед королем Мальнборна» до возвращения законного правителя Хаддингарда, который принесет клятву верности, данную его предками. В битве нет нужды, потому что вы уже проиграли. Людям незачем умирать. Я очень даже милосерден». Король фин мертв, вполне искренне удивился посланник. гелен наградил его очередной усмешкой. «Это лорды вам так сказали?» Мужчина пришел в легкую растерянность, но, сглотнув, продолжил. «Мальны явились на землю Хадингарда, но люди не склонятся. Вы ответите за бой на в Вакфоли и за смерть лорда Андерса. Ни о каких переговорах не может быть и речи. Я поражаюсь человеческой глупости. Зная, кто мы, на что способны, вы смеете дерзить?» или просто ничего не знаете», — сделал вывод Гелиан, хотя это прозвучало скорее как вопрос. «Люди не так слабы, как вам кажется», — невозмутимо ответил посланник, но Гелиан заметил и его напрягшиеся плечи, и вспотевшую шею. «Сейчас и проверим». Ему стало понятно, что продолжать этот разговор бессмысленно. «Я надеялся, мы придем к соглашению». «Кровопролитие мне не по душе, но раз так, можете идти. Я введу честные переговоры и не трону посланников». Гелиану пришлось призвать всю силу воли, чтобы не свернуть наглецам шеи. Люди слегка приподняли брови, но, стараясь не выказать страха и удивления, направились к воротам. Гелиан повернулся к командующим. Как он и предполагал, Битвы не избежать. Снесите ворота. В городе используйте способности. Выводите из строя людских воинов, но не убивайте. При лобовом столкновении старайтесь не наносить смертельные ранения. С чего такое милосердие? Не выдержал Алвис. Он уже в который раз испытывал терпение короля, но Гелиан все же ответил. «Я хочу править Хадингардом» а не руинами с кучей надгробных камней. Алвис и Роймунд вернулись к войску. Гелиан наблюдал, как командующие отдают распоряжение, и первые линии начинают движение к воротам. Копья по-прежнему висели в ножнах за спинами мальнийских воинов. Сейчас они были не нужны. В городе загудели боевые трубы. Гелиан запрокинул голову, разглядывая парапеты, где засуетились хадингерцы. Стволы на странных орудиях поднимались в небо, пока люди приводили в действие механизм. Гелиан прищурился. Это была какая-то усовершенствованная модель боевых орудий? Они собирались открыть огонь по мальным? Чем? Люди перековали топоры в ядра и стрелы? Но что это даст? «Мальны ожидают нападения, и любую пущенную человеком стрелу собьют на лету». Гелиан знал, что самомнение лордов не может быть подкреплено лишь отравленными наконечниками. Он ждал и готовился. Мальны приблизились к воротам. За стенами прозвучал еще один сигнал. На парапетах раздался оглушительный звук, будто что-то взорвалось — Из стволов в воздух вылетело темное облако, потом еще одно. Странная субстанция быстро рассеивалась над мальными. Гелиан бросился вперед и вскинул руки, окружая себя и основное войско защитным куполом. Однако первые две линии мальнийских воинов уже окутало темным облаком. Они один за другим глотнули дым и рухнули на колени, держась за грудь. Алвис бросил на Гелия на растерянный взгляд, задыхаясь от нескончаемого кашля, и по его шее и лицу начали расползаться черные линии. Люди каким-то образом превратили отравленную сталь топоров в пыль, а теперь пускали ее в воздух. Гелия окружил оставшихся воинов защитным куполом, скинул руки силой своей магии, вытягивая из легких пострадавших мальнов в воздух вместе с отравленной пылью. Едва различимые частички стали потянулись к нему и закружились над ладонями, собираясь в сферы. Он знал, что это была за магия, отлично помнил, кто проделывал такое с его кровью. Гелиан не только стал сильнее, ему теперь были доступны Знание Смерглов, и он не собирался выяснять, как и почему. Алвис и Роймунд медленно поднялись на ноги, ощупывая шеи. «Люди оказались смышленее, чем мы думали», — хрипло заметил Роймунд, приблизившись к Гелиану. «Хороший план, но они не учли одного», — сказал он, глядя на парапеты и удерживая над ладонями светящиеся сферы. «Чего?» «Меня!» Однако Гелиан не мог держать купол над каждым отдельным воином, когда те рассредоточатся в сражении. Ему нужно уничтожить машины. Он осмотрелся по сторонам, а потом переключил внимание на командующих. «Я обернусь зверем, чтобы уничтожить машины. Купол тогда спадет, и вам придется задержать дыхание так долго, насколько возможно». «Пусть ученики Хеварда попытаются собрать пыль в одном месте. Как только закончу с машинами, я соберу эту отраву в защитные сферы. Нельзя позволить ей осесть на землю. Все ясно». Главнокомандующие кивнули. «Хорошо. Жду вашего сигнала о готовности». Пока Алвис и Роймунд раздавали приказы воинам, Гелиан изучал парапеты Он насчитал четыре машины справа от ворот и столько же по левую сторону, которые стояли на равном расстоянии друг от друга. Получив сигнал, он не стал тратить ни минуты. Сразу обернулся зверем и начал стремительно набирать высоту, ринувшись к злополучным машинам. В запасе у него было всего несколько минут, потому как время без воздуха у воинов ограничено, как и у Гелиена. В облике зверя он не мог колдовать, поэтому даже один вдох грозил оказаться смертельным. Защитный купол спал. Задержав дыхание, Гелиан наметил первую цель. Машины сделали очередной выстрел, и темное облако на миг затмило обзор, отнимая драгоценные секунды. Ему пришлось подняться выше, вдохнуть и зайти с другой стороны. Когда зверь раскрыл пасть, хадингардские воины, окружившие ближайшую машину, бросились в рассыпную. И пара человек в этой суматохе даже сорвались со стены. Синий огонь обрушился на первую вражескую технику. Он плавил ее до тех пор, пока не остались лишь обожженные круги на каменной поверхности. Со всех сторон летели стрелы. Люди явно не знали, что чешую не пробить даже отравленным оружием. Гелиану удалось сжечь вторую машину, третью, а люди все продолжали стрелять. Мальнийские воины на земле, подняв головы и задержав дыхание, наблюдали за происходящим на стене, пламенем, криками, падающими телами — Ученики Хеварда пытались рассеять ядовитый поток, чтобы позволить воинам дышать, в то время как сами старейшины стягивали пыль подальше от мальнов и удерживали в одном месте. Но не успевали они рассеять очередное облако, как их накрывало другим. Сгустки синего пламени устремились к цели. Жар от выпущенного огня опалил воинов, не успевших скрыться, Гелиена не волновало, сколько людей может погибнуть, его время было на исходе. Осталось еще две машины, когда он с трудом выдыхал пламя, которое с каждым разом становилось все слабее. Ему нужен был воздух, голова кружилась, вокруг стелилась лишь темная пелена. Гелиен в ярости обрушил шипастый хвост на последние машины, раздробив часть стены на землю дождем посыпались обломки отчего над головами повисло облако теперь уже обычный пыль ггеан резко взмыл вверх жадно глотая ртом чистый воздух а затем так же быстро опустился и сменил облик зверя. ему понадобилось всего несколько минут чтобы собрать отравленную пыль в защитные сферы всучив их старейшинам Он вновь взмыл в небо под звук очередного взрыва. С оглушительным грохотом мальнийские воины пробили ворота, и огромные железные створы рухнули на землю. Мечи хадингардцев взлетели высоко над головами, а через секунду воздух рассекла целая куча стрел. Очевидно, люди обчистили поле сражения, забрав всё до последнего топора гриндеков. Иначе откуда было взяться всем этим мечам, стрелам и отравленной пыль? Серебристый щит появился перед Мальнийскими воинами, и врезавшиеся в него стрелы рассыпались в пыль. роймонд Способность командующего была прямо противоположна способности ареи Если ее щит защищал от магического воздействия противника, но не мог спасти даже от одной стрелы, то щит Роймунда, напротив, отражал любое оружие. Убедившись, что хадингерцы исчерпали запас отравленных стрел, Роймунд убрал щит. Мальны бросились вперед и прорезали строй, прежде чем люди смогли что-либо осознать и взяться за мечи. Способности элитных воинов, одна не непревзойденнее другой, увеличивали и без того огромное преимущество. Воздух разрывали крики боли и ярости. Гелиан приказал мальным оглушать либо ранить людей, но жертв все равно было не избежать. Он уже чувствовал металлический запах крови. Окинув взором бушующий внизу хаос, Гелиан сосредоточился на своей цели и полетел ко дворцу. Звуки битвы отдалялись. Перед ступенями, ведущими к парадным дверям, он вернул мальнийский облик. Он направил волны тьмы к створам, мощным потоком сорвав их с петель, и размеренным шагом поднялся по ступеням, пока тьма рассеивалась. За порогом его встретило не меньше полусотни воинов с отравленными мечами. Гелиан вздохнул, взмахнул рукой, и люди разлетелись по разным сторонам, ударяясь спинами и головами о каменную поверхность. Кое-где на стенах оставались кровавые потеки, пока они оседали на пол, словно тряпичные куклы. Гелиан прошел мимо кучи тел на холодном полу и остановился посередине зала. У дальней стены жались несколько человек, придворные, судя по дорогим нарядам. Один из них, облаченный в зеленый камзол, выпрямил спину, гордо задрал длинный кривой нос и вышел вперед. Гелиан неспешно изучил мужчину. «Духи!» — поморщился тот, оглядывая пол и тела десятков воинов, которые мгновение назад еще стояли на ногах и готовились защищать своих господ. «Предпочитаю...» «Его величество, король Гелиан Мальнсен!» Усмешка появилась на губах и тут же исчезла. «Ты!» — прорычал один из придворных, делая шаг навстречу. «Самый молодой среди присутствующих, не старше двадцати пяти лет. Я!» — хмыкнул Гелиан. «Вот только не припомню, чтобы мы переходили на ты!» «Вы чудовище!» — практически выплюнул мужчина постарше. «Приятно слышать. Я охотно признаю и такой вариант. Однако ваши люди живы, но большинство из них», — сухо добавил Гелиан. «Так же, как воины, что остались лежать под башней замка в Тасфиле, как мой отец процедил сквозь зубы молодой светловолосый лорд. В нем кипела ярость, что было видно по вздымающейся груди, а лицо...» Перед ним словно стоял сам лорд Андерс, только на двадцать лет моложе. «Твой отец подписал себе смертный приговор, когда заточил короля Хадингарда в темницу. Андерс получил по заслугам. Гнев и ненависть регина потянулись навстречу Гелиону. Или было бы лучше, лорд Викар, отравить короля и его советника, затем обвинить во всем Мальнов?» — уточнил Гелион — Обращаясь к человеку в зеленых одеждах, Гелиан сразу понял, кем он был. Придворный с побледневшим